Вовка замолчал. Я тоже ничего не говорил, собираясь с мыслями. Да, ему, пожалуй, досталось сильнее, чем мне. Я представил себя на его месте и поёжился. Все эти подвалы, кошки, незнакомцы и прочая чертовщина здорово давила на психику. Мне, безусловно, легче. Телевизор, телефонный джин – это, конечно, тоже чудеса, но без того мрачного налёта. Без дьявольщинки. Да. Впрочем, Вовка почувствовал себя гораздо лучше, как только понял, что он не одинок. Есть ещё люди, подвергшиеся таинственному воздействию и, возможно, имеющие неоспоримые доказательства. Можно найти этих людей и вместе с ними разобраться в сущности происходящего. Наконец, имея эти самые неоспоримые доказательства, можно обращаться и в более серьёзные инстанции, так сказать, к широким массам академиков. Оставив на некоторое время телевизор в покое, Мы принялись обсуждать наше положение и вырабатывать план вытекающих из него действий. Прежде всего это не мистика, решили мы. Чертей не бывает. Да и вряд ли они додумались бы до такого, что, казается лично нас, то мы по-видимому здоровы, если только один из нас не является галлюцинацией другого. Это было бы просто неинтересно. Теперь суть происходящего. Вовка, не задумываясь, записал вчерашних красоток в пришельце. Я возражал. На нечестных пришельцев и так уже вешают всех собак. Все необъяснимые явления природы безусловный результат деятельности пришельцев. Стоит древним людям построить какую-нибудь пирамиду поприличнее, как у них отбирают авторские права на неё и передают пришельцам. Не, пришельцы это слишком просто. Это невозможно именно в силу избитости темы. Некоторое время мы спорили. Затем я предложил выпить кофе и оставив в покое спорный вопрос, перейти к выработке плана действий. Вовка согласился, и я побежал на кухню. Возвращаясь в комнату, я отметил про себя, что телевизор не умолкает ни на минуту, и подумал, что надо бы проверить, совпадает ли с программой то, что он нам демонстрирует. Как раз в этот момент диктор объявил следующую передачу. "Слушай, Вовка", сказал я. Вовка обернулся. «Где-то у меня тут в газете была программа», – начал я и вдруг застыл, глядя на экран. Голос диктора продолжал литься из динамика, но изображение затуманилось и исчезло. И из этого тумана выдвинулось огромное во весь экран лицо, заросшее щетиной, и пристально уставилось на Вовку. Я хотел что-то крикнуть, но не мог выдавить из себя ни звука. Вовка в этот момент смотрел на меня и не видел происходящего на экране. Однаcomma и глаза говорили достаточно красноречиво, и он резко повернулся к телевизору. Диктор мило улыбнулся, заканчивая свою речь, и началась очередная передача. Что там было, спросил Вовка. Он был гораздо бледнее, чем 5 минут назад. Я рассказал. И он смотрел прямо на меня. Да, и ещё он был выпуклый такой, стереоскопический. Несколько минут мы неотрываясь смотрели на экран. Потом пошли пить кофе. Вовка всё время молчал. М-м, да, наконец произнёс он: "Я думал, что больше этих фокусов не будет. По-моему, они за мной следят". "Следят?" Я уставился на Вовку. "Стоп. Следят? Кто ж так следит? Это слишком за версту видно. Не следят они, а нервы на кулак мотают". заставляют чувствовать за собой слежку. Слушай, ну-ка ещё раз расскажи, что это мадам тебе говорила в подвале? В подвале, удивился Вовка. Ну как, я же рассказывал, привычка спрашивать у вас такая вы слеживать или постой, ты на что намекаешь? Что это из-за меня? В том-то и дело. Не слежка это, Вовик, показуха это одна, чтобы тебя напугать. Ты за ней следил? Так вот тебе получай, тем же концом по тому же месту, понял? Хм, понял, то я понял. Да что же мне теперь делать? А ничего, игнорируй. Хил даже нет. Увидишь такого мужика очкастого или ещё кого-нибудь, кто будет за тобой следить. подойди к ним, задай вопрос какой-нибудь, если только они смогут говорить. То есть как ты, если смогут. А так, что вот ты взял, что это люди? Может быть, их единственным назначением является показать тебе, что за тобой следят. Кошак тот тоже за прошт с этим справился. Ясно. На пушку, значит, берут. Вот именно. Только я думаю, никакая опасность тебе не грозит. Хм. А, не как думают. Понимаешь, если бы они хотели что-нибудь с тобой сделать, то с их возможностями давно сделали бы. А может, они хотят меня в сумасшедший дом засадить? «Так вот и я говорю, игнорируй. Да и потом, вряд ли у них есть такая цель. Не из-за этого они затеяли весь сыр-бор». «А из-за чего?» «Вот это и нужно понять. Нельзя сидеть сложа руки, необходимо действовать». Через десять минут мы выходили из квартиры. Телевизор объявил нам вслед технический перерыв и, изобразив на экране замысловатую картинку, затих. План был такой. Вовка обижит, кого сможет из тех, кто был вчера на вечере». А я еду к Черняеву и мобилизую всю нашу бригаду. Необходимо выяснить, кто ещё общался с этими милыми девушками и какие последствия это имело. Контакты будем выявлять, хмыкнул Вовка. На улице мы пожевали друг другу ни пуха ни пера и разошлись в разные стороны. Олег Черняев жил на другом конце города. Телефона у него не было, единственным средством связи с ним был автобус. На остановке бурлила толпа. Судя по тому, как оживлённо подпрыгивали и притопывали отдельные граждане, можно было понять, что автобуса нет уже давно. В загонечке неподалёку стояла, правда, одна девятка, как раз то, что нужно, но шофёр развалившись в кабине на моторе, казалось, не собирался никуда ехать в ближайшие 2 недели. Какая-то бабка, видимо, уже ходила к нему ругаться и теперь громогласно докладывала на всю остановку. Лежит себе, песни поет, чтоб вином наполнялся стакан. Только об одном и думают. Тоже мне артистка Кобыдзе из театра Вахтангова. Все шло как обычно. Никто из этих людей не подозревал, что город, возможно, уже наполнился невероятными событиями. Что завтра, может быть, они не узнают своего города и самих себя. Судя по тому, что уже произошло, теперь с каждым может случиться все что угодно. Шофер, наконец, расшевелился. Он сел на своё место, не торопясь закурил, долго скрипел, как положено ручным тормозом и только после этого подъехал к остановке. Я попал в удачную струю. Меня внесли в автобус, поставили в уголок и размазали по стеклу. Шофёр предложил своевременно оплатить за проезд, и автобус тронулся. Первую половину пути вся публика в салоне представляла один сплошной монолит. Потом стало немного свободнее. На одной из остановок в переднюю дверь впопыхась зрядно поддавший парень и в изнеможении остановился на нижней ступеньке. Я узнал его. Это был Антоха Таращук из нашего дома. В детстве мы даже дружили, но потом что-то случилось, Антоха слетел с нарезки, то кидался куда-то на заработки, то неделями торчал во дворе, в основном возле нашего гастронома. Пару раз пробовал жениться, но жёны его скоро бросали. Сейчас исчерпывающей характеристикой на Антоху могла служить надпись на стене дома возле его подъезда «Антоха выпивоха». Он стоял, прислонившись к двери, и мутным взглядом окидывал публику. Публика, как всегда, возмущённо отводила глаза и с вызовом отходила в сторонку. «Хоть бы одна зараза место уступила!» – выдавил Антоха. «Видит же, что человек мается!» На передней площадке спиной ко мне стояла девушка в белой шубе и пушистой шапке. Она обернулась и с удивлением посмотрела на Антоху. У меня перехватило дыхание. Это была Лена. Если бы наш автобус неожиданно взлетел и стал набирать высоту, я не был бы так поражен. Уж Лену-то я совершенно не ожидал встретить здесь. Антоха заметила ее взгляд и снова заговорил. «Ну, чё уставилось, лопоглазая? П Познакомиться хочешь?» «Так это мы в раз!» Он стал карабкаться на следующую ступеньку, а я уже проталкивался через толпу на переднюю площадку. Неслыханная удача! В этот момент я был почти благодарен Антохе, ведь Лена могла так и не обернуться и вышла бы где-нибудь, а я об этом и не узнал бы. То ли дело теперь». Я поставлю на место распоясавшегося хулигана, предложу даме свои услуги, ну и так далее, по известному сценарию. Однако ничего этого не произошло. И вообще ничего не произошло. Автобус остановился, открылись двери, и Лена, пройдя по тому самому месту, где только что стояла Антоха, спокойно вышла и скрылась в толпе на остановке. Антохи не было. Могло показаться, что какой-то ловкий фокусник просто спрятал его в своём рукаве. Никто ничего не заметил. Двери закрылись, и мы поехали дальше. Я стоял, уставившись в одну точку и, кажется, ни о чём не думал. Может быть, померещилось? Может быть, не было никакой вантухи, и Лены не было, и вообще всё это мне просто приснилось. Только когда шофёр объявил конечную остановку, Я пришёл в себя и вспомнил, что еду, собственно, к Черняеву, чтобы рассказать ему о вчерашних и сегодняшних событиях, к которым только что прибавилось ещё одно. Открыл мне сам Алик. Он ужасно обрадовался, втащил меня в квартиру и весь его накинулся. «Где ты бродишь? Я уже два раза бегал тебе звонить». Он был какой-то возбуждённый, взлохмаченный, ему не терпелось что-то мне рассказать. «Что-нибудь случилось?» — спросил я. Случилось, ответил Олег. И я слегка тронулся. В остальном всё нормально. Я наконец-то разделся, мы прошли в комнату. Представляешь, начал Олег. Я вдруг с дуру вообразил себя гением. С утра сегодня сочинил две веشيчки и задумал третью. Мне теперь очень важно, чтобы кто-нибудь всё это выслушал и сказал бы мне наконец, что это гадость. Иначе я не знаю, что будет. Сам я этого почему-то не чувствую и кропаю одну за другой. И знаешь, мне кажется, что всё это так, игрушки. В голове уже зреет что-то глобальное, такое, что самому страшно. Я хотел было что-то спросить, но Олег не дал мне и рта раскрыть. Садись, скомандовал он, пихнул меня на диван и взял гитару. Сначала я просто удивлялся, как хорошо удаётся Чурняеву довольно сложное вступление. Затем он запел. Я сидел и смотрел на него широко раскрытыми глазами. Православные Что, что ты делаешься? Неужели это тот самый Олег Черняев, с которым мы вчера на вечере, что называется, лобали дискуху? Когда он научился так играть? Кто сочинил ему эти слова и эту музыку? Никогда я не испытывал чёрной зависти, но когда Олег кончил пить, признаюсь, мне было завидно. Это ты сам осторожно спросил я. Не, сантехника вызывал, ответил Олег. Ну как, потянет? Вот дает. Он еще раздумывает, потянет или не потянет. Да с этим можно золотые диски штамповать и в Ливерпуль на гастроли ездить. Однако что-то здесь не так. Я готов поклясться, что вчера вечером Черняев такого еще не умел. Не мог он вчера сделать такую вещь. Не хватило бы ему ни техники, ни школы. Он же самоучка. Музыкальное образование получает дома на репетициях. Как я, как Витька басист. Только Полина у нас профессионал. Правда, Олег, давно говорили, что талант у него есть. Серьёзные люди говорили, вроде бы даже приглашали его куда-то. Но ведь и самому рас талантливому таланту нужно долго учиться. Всё приходит постепенно. Ох, чувствую я, кто здесь постарался. Как только он мне заявил, что умом тронулся, так я сразу и почувствовал. А теперь, ух, девица. Это здорово, сказал я Олегу серьёзно. Ты сам, может быть, этого не чувствуешь. «Но ты уж мне поверь, хотя тебе все равно не понять, до чего это здорово». Алик был доволен. «Теперь слушай вторую», — сказал он. «Погоди минутку. Скажи-ка мне, ты вчера не обратил внимания на новеньких?» «Намекаешь на тех девиц, про которых вы с Вовкой шептались?» «Обратил». «А не познакомился случайно?» «Ну, как тебе сказать, Чебурашка? Танцевал с одной, но ничего особенного. Какая-то она была напуганная, будто ты впервые на людях». ни слова не могла из себя выдавить. В общем, так себе, один внешний блеск. До да нашей полки ей далеко. До да всяни, я думаю, не лучше. Вот оно что. Значит, ничего и не заметил бедняга, но результат на лицо. Теперь я уверен, что это их работа. Надо Тут мои размышления прервались. Алек начал следующую песню. Через минуту я катался по дивану, задыхаясь от хохота. Этот тип написал куплеты Никогда я не слышал ничего подобного. Каждая следующая строчка была лучше предыдущей, и всё вместе было смешно до посинения. Он уже кончил петь, а я всё ещё заходился, сгнувшись пополам и вытирая слёзы. Черняев явно наслаждался моим состоянием. "Ничего штучка, правда, скромно спросил он. Впрочем, по мне и так было видно, что штучка ничего" Несмотря на странные события, преследовавшие меня с утра, я хохотал от души и чувствовал, как освобождаюсь постепенно от накопившегося за день утомления. Голова прояснилась, появилось настроение снова принимать участие в упомрачительных приключениях, искать их и идти им навстречу. Олег был очень доволен произведённым эффектом. Он наконец убедился, что создаваемое им нравится не только ему, что это в самом деле неплохо. Он предложил записать на пробу хотя бы одну песенку, чтобы прикинуть основные партии и послушать со стороны, что получится. Я не мог не согласиться, и мы стали разворачивать кое-какую аппаратуру. Пора было рассказать ему обо всём. Я уже открыл рот, но меня поразила вдруг одна мысль. Стой, подумал я. Ты что же собираешься ему говорить? Ты же собираешься ему подробно объяснить, откуда взялся весь этот сегодняшний талант? Ты ведь заявишь ему сейчас, что он здесь совершенно ни при чём, а всему виной какие-то невообразимые девицы, насылающие на кого порчу, на кого дар божий. И доказательства приведёшь. А если он поверит, что ему тогда делать? Сидеть и ждать, когда им надоест развлекаться, они повернут рубильник и всё пропадёт? У тебя телевизор выключится. Ты повздыхаешь, скажешь: "Жаль, занятный был феномен". А чернее его, как быть? Нет, ничего им нельзя рассказывать. Намекнуть даже нельзя. Ни про меня, ни про Вовку. Чёртовы девочки. Я плюнул на всё и стал разучивать свою партию. Мы провозились до темноты. Сделали несколько пробных записей. Получилось отлично. Чернеев блистал. Я не уставал удивляться его находкам. В седьмом часу я с сожалением надел пальто и отправился домой. Долгая дорога, набитый автобус, всё пронеслось незаметно. Только выходя на свои остановки, я вспомнил, что не знаю еще Вовкиных результатов, и поспешил домой. Открыв дверь в подъезд, я услышал громкие всхлипывания и различил в углу сгорбленную, судорожно вздрагивающую фигуру. Я подошел ближе, пригляделся и вдруг узнал Антоху Торощука. Меня передернуло при воспоминании о том, как он исчез на моих глазах. Интересно, что он почувствовал при этом. подумать страшно или всё-таки помиришься. Эй, Антоха, сказал я. Ты что ревёшь? Антоха перестал всхлипывать и поднял глаза. Мне показалось, что он долго не мог меня узнать. Люди, протянул он с тоской, живут, а мне конец. Он опять всхлипнул и запричитал что-то нецензурное. Погоди ты, сказал я. «Говори толком, что с тобой случилось?» «Допился я!» — прорыдал Антоха. «До горячки допился! Сволочь! Сегодня такое было вспомнить страшно! Не выдержу я! Ужас такой! Если еще раз случится, кончу себя и все! Всем лучше будет!» Я с удивлением обнаружил, что Антоха совершенно трезв. Слова он выговаривал внятно, только очень волновался. Спиртным от него не пахло. Погоди, не реви. В Антохин бред мне что-то не верилось. Ты сегодня днём в автобусе ехал? Он уставился на меня совершенно круглыми глазами. А ты откуда? Погоди, погоди. Ну-ка, давай, начинай с автобуса, рассказывай. Рассказывай тебе. Меня может трясти начинать, как я вспомню про это, а ему рассказывай. Я в этом автобусе, может, полужизни оставил. Оно же там как раз и началось всё. «Выпимший я был. Стою у себя у двери, никого не трогаю. Вдруг как ударило меня что-то. В глазах померкло, и больше я автобуса не видел. А оказался я...» Антоха рассказывал ужасно путанно. Повторял много раз одно и то же, забегал вперед, но постепенно мне становилось ясно, что с ним произошло.